Серк Усов Превозмоганец-прогрессор, книга шестая Глава первая Конь Игоря осторожно переступал копытами по усыпанной камнями тропе, спускающейся со склона, заросшей густым сосновым лесом горы, к небольшой речке, где уже спешились двое киросир из эскорта графа Приарского. Сам видишь, произнёс ехавший позади поподанца барон Гольнер. Путь хоть здесь и короче вдвое, но если строить дорогу, она будет постоянно вверх и вниз идти, скорость доставки от него увеличит. Только деньги зря потратим." Игорь обернулся и увидел, как один из троих двигающихся за его первым министром бойцов вскинул арбалет, но тут же опустил, когда понял, что вызвавший трелогу шум произведён крупной птицей выпорхнувший из зарослей малинника. К сожалению, ты прав, Р, согласился Егоров. Придётся по-прежнему возить руду через ключики. Жаль, что тут не обнаружено места силы древних, насколько было бы удобнее. Ой, Игорь переехал через речку, заодно оценив её полноводность и скорость течения. Зато поток такой, какой нужен. Дальше там болото, Р. Сталеплавильная печь ещё не начинала работу, однако остатки отруды после использования по поданцам заклинания копирования уже начали захламлять берег Приарки к югу от Технограда, куда их отвозили телегами. Чтобы уменьшить количество отходов металлургического производства, Егоров решил заняться обогащением руды вблизи от шахт и доставлять в Техноград сырьё с меньшим количеством содержащихся в нём ненужных примесей. Место под запруду и установку водяного колеса для дробилки, находившееся всего в километре от рудника, землянину подсказал главный управляющий каторгой. Правда, как теперь лично убедился Егоров, все же придется делать крюк через ключики, деревушку с четырьмя сотнями его сервов, увеличивая расстояние раза в три. Но не ставить же порталы повсюду. Так никаких адепток не напасешься. Хватит этой площадки, что устроена возле шахт. Да, вот в начале болото, а потом небольшое озерцо, подтвердил барон Гольнер. Места здесь красивые. Попаданец глядел на растущие вокруг стройные сосны. К сожалению, придётся здесь всё загадить. Неизбежные следствия технического прогресса во всяком случае его первого этапа. Ладно, обедаем и возвращаемся в замок. «В озерки заезжать не будем?» Эр спешился и отдал поводья одному из кирасиров. «Нет», — Игорь последовал примеру своего первого министра, погрузившись ногами в высокую по щиколотке траву. И так четыре дня в разъездах. «В то время, когда охрана готовила привал», Граф Приарский прошёлся вдоль берега и легко обнаружил пару подходящих мест для строительства дробилки и даже начало аврага, куда можно будет первое время сыпать пустую породу. Пока один из бойцов разводил костёр, остальные четверо проверили округу, опасаться разбойников не стоило, бан, которые бы могли рискнуть напасть даже на такой небольшой военный отряд, что сейчас сопровождал Игоря в Приарском графстве, уже восьмушку как не водилось. Вожака последнего из них ещё восьмушку назад распяли на Ратушной площади вместе с его ближайшими подручными. Что же касается банд помельче, то да, куда ж без них. Сама средневековая жизнь плодила массы обездоленных и голодных, часть которых, невзирая на риск закончить жизнь в чудовищных муках, выбирала тропу беззакония только вчерашние крестьяне или городская рвань, принявшие такое решение, не лишаются остатков разума нападать на пятерых вооружённых и обряженных в немыслимо дорогой латный доспех воинов с парой аристократов, один из которых к тому же искмак, точно не станут. Однако порядок есть порядок, и кирасиры ему следовали неукоснительно. Все требования обеспечения безопасности при подготовке привала ими были выполнены в полном объеме. Учесть каждую мелочь армейской службы невозможно, но все же попаданец нашел время, написал в доступной сокращенной форме и издал в своей типографии, адаптированной под арванские реалии устав караульной службы. Остальные — «Боевой», общевойский, дисциплинарный, строевой, гарнизонной службы, он отложил до тех времён, когда определится с организационно-штатной структурой своих полков и подразделений, а также с реформой воинских званий и должностей. Понятно реформировать только войска графства смысла не имелось надо было браться за всю армию герцогства, и хотя кое-какие подвижки в этом направлении благодаря заинтересованной и искренней помощи графов Лойма и Моена уже были, до создания полноценных вооружённых сил Гирфеля в том виде, который Егоров их видел, оставалось как до Китая раком. Так во всяком случае и видел ситуацию землянин. Как и все люди в окружении Попаданца, барон Гольнер пытался использовать любую возможность, чтобы побольше узнать о своём загадочном сюзерене. Игрин на какие-то вопросы отвечал, но больше сам старался спрашивать и слушать. Тем более, что Эр оказался настоящим кладезем информации относительно всего, что касалось феодального хозяйствования. Поэтому, пропустив мимо ушей слова барона про поиски мест сил древних, землянин, пока готовился обед, углёк разговор в сторону предстоящего сбора первого урожая, его транспортировку и хранение. Где бы взять время на всё? Принц Иосигор, присаживаясь на бревно вместе со своим вассалом и принимая от Кирасира простую солдатскую деревянную миску с кашей. Не знаешь, за что хвататься. Да, касаемо податей с вольных поселений в этом году тоже возьмём натурой, но на будущее надо продумывать, как перейти к взиманию деньгами. С крепостными и сервами, понятно, такое не провернёшь, а вот со свободными землепашцами почему бы и нет? Думаю, им удобнее и проще будет да и нам тоже. Барону Гольнеру еду, нарезанное мясо, сыр и хлеб, а также вино в золотом кубке, подали на серебряном подносе, поставив его прямо на землю. Замашек Сюзерена, предпочитающего в походах и путешествиях питаться из солдатского котла, Эр не разделял, но и не осуждал. Привык уже». Игорь никому не навязывал суворовских приёмов обеспечения привязанности воинов к своему командиру. Он понимал, что для любого феодала или даже простого дворянина солдаты не более чем расходный материал, почти такой же бытло, как и крепостные крестьяне. Это землянин смотрел на солдат по-другому. Никаких иллюзий относительно мотивации, побуждающей крестьян, поселенцев или горожан поступать на армейскую службу, попаданец не испытывал. Речь не шла ни о каком патриотизме, здесь даже клятву на верность давали не стране или народу, а конкретному владельцу или государю, в случае смерти которых требовалось присягать по-новому. Всё так же, как когда-то было и на Земле. Тем не менее, Егоров уже начал не только формировать новые элитные войска помимо трёх сотен янычар и его личного спецназа, уже были созданы четыре сотни кирасир из тщательно отобранных по своим боевым и моральным качествам воинов. Но и старался изменить у них отношение к службе. А одной только оплатой этого не добиться. Попаданец уже продумывал систему выслуги, пенсионного обеспечения и выплат по инвалидности для ветеранов армии. Пусть пока все это в большей части было делом будущего, но солдаты уже и видели, и чувствовали, и знали про изменившиеся к ним отношения. «Так, может, тебе не ездить в Трин, граф?» Барон Гольнер скорее не спросил, а предложил. «Со сбором урожая мы и без тебя управимся. Казар мы тоже достроим». Торговлю уж Минс наладил, с этим все ясно. Если вдруг что, то графиня примет нужные решения. Только вот твои дела в Технограде, с ними что делать? А что там не так? Усмехнулся Игорь, поставив к ноге опустошенную миску и доставая из открытого вещмешка бурдюк с вином. Мастера в курсе строительных работ. Я не про стройку, Игорь. Эр тоже закончил трапезу и дал знак одному из солдат, чтобы тот забрал поднос и тарелку у графа сломается вдруг-то долбилка, которая кирасу шлёпает. Вдруг ничего не ломается. Попаданец, сделав несколько глотков прямо из горлышка из окурив сосуд, поднялся на ноги. И к моему отъезду весь металл уже будет переработан в доспех. Не переживай. «До отъезда все необходимые дела, требующие моего личного участия, я доделаю. Оставлять же нашу прекрасную повелительницу без своей помощи в том гадюшнике, в который она отправляется, мне невместно», — эрхмыкнул. «Никто еще так точно при мне не называл конгресс герцогств», — сказал он. Обратный путь к руднику, возле которого располагался портал, отряд попаданца проделал в объезд горного кряжа. Они немного не успели... Адептка уже открыла пространственный путь к гавани Гирфеля, откуда начали переправлять к шахтам продовольствие, необходимые материалы и новых кандальников. Теперь в столицу свозили и преступников из других земель Герцекства. Игорь смело мог поставить себя в заслугу гуманизацию судебной системы латаненного государства. Конечно, почти все подданные считали это результатом высочайшей снисходительности своей правительницы и ни сном, ни духом не ведали про истинную роль графа Приарского в смягчении законодательства в отношении преступлений средней и меньшей тяжести. «Господин, мне закрыть переход?» Светловолосая девушка портального клана в дорогом, но практичном наряде смотрела на Игоря с обожанием в глазах. А то заклинание будет действовать ещё полчаса. Время адептка назвала по герфельскому исчислению, но определяла его по-прежнему с помощью взаимного расположения солнца и уютно чувствующих себя на небе даже днём двух лун. В планах землянина значилась установка часов на башнях портальных фортов, но пока не было ни самих фортов, ни башен при них, ни, соответственно, курантов. Впрочем, обнесенные высокими стенами уютные особняки для проживания дежурных смен адепток, янычар, мытарь и чекистов, как Егоров иногда называл сотрудников тайной службы, руководимой бароном Аршем Витцем, и штата-прислуги уже имелись при большинстве действующих площадок пространственных переходов, в том числе и здесь, у железно-рудных шахт. «Из столицы все, что нужно, уже доставили?» — спросил Егоров, посмотрев на последнюю, приезжавшую через портал телегу, груженную объемными мешками и овощами. «Еще будет два десятка кандальников, господин. Третья за сегодня группа!» На вопрос графа ответил сопровождавший обуз чиновник барона Шминца, вставший в пяти шагах от Игоря. «Сейчас должны подойти!» «Тогда подожду!» Попаданец вернул девушке улыбку. «Полчаса для меня ничего не решают». Игорь мог бы перейти в столичную гавань, а оттуда во дворец, к имеющимся там порталам. Но по времени то на то и выходило, если еще не считать при этом реальной опасности, что герцогиня Гирфельская успеет перехватить своего друга, спасителя и советника, которому у нее наверняка накопилась масса дел и вопросов для обсуждения. А попаданцу больше всего сейчас хотелось оказаться в объятиях своей Тани, ну и помыться в нормальной русской бане, который он себе отстроил в замке, не читая те мыльным и термам, что здесь использовались. Я всё же съезжу на прейске, сообщил барон. Тебя провожу и сразу отправлюсь. Не хочу просто так негодяем их воровство спускать. Хоть ты и запретил казнить, но, думаю, побить хорошенько следует. Разве я возражаю, Р? Егоров взмахом руки отпустил переминавшегося с ноги на ногу чиновника. Просто проблемы с управленческими кадрами будем решать системно. Коротили казнить проворовавшихся, заменяя другими, конечно, можно, только это будет съедать много времени и сил и всё равно без толку, мне так кажется. Да и где этих других взять? Лучше подумай вместе со мной, как заинтересовать управленцев в сохранении жизни и здоровья каторжан и в результатах их труда. Тогда распорядители, управляющие и надсмотрщики сами станут контролировать себя и своих товарищей. То, что средневековая каторга, особенно в шахтах, рудниках или приисках далеко не сахар, Егоров понимал. Как обстоят дела на добыче ресурсов в его графстве, он знал из рассказов эра и докладных записок, подаваемых из канцелярии. Тем не менее, побуждаемый принципом, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, попаданец совершил объезд мест добычи полезных ископаемых, далеко не всех, но примерно четверть он смог осмотреть. И увиденное покоробило его, уже весь мазок алённый в мире рваный душу. Жуткие условия труда, которые лишь частично улучшались привнесением поподанцам новаторских идей, вроде деревянных тачек или настилов, дополнялись отвратительными условиями проживания, питания, санитарии и вещевого обеспечения. На месте Игорю стало понятно, почему его требования к нормированию рабочего дня катаржанами и увеличению пайка не снижали их смертности. Во рабство Вот причина. Даже не питавший никаких иллюзий относительно моральных качеств надзирателей и землянин, не представлял, что можно организовать схемы хищения дешёвых овощей и круп или низкокачественной одежды. Как оказалось, он ошибался. Пока Егоров беседовал со своим первым министром, через портал переправили упомянутую партию новых работников шахт. «Господин граф!» — адептка отвлекла попаданца от разговора. «Переход из гавани завершился. Куда прикажете открыть теперь? В замок?» «Побереги энергию, Аля. Численность клана Тани росла, но подготовленных к работе девушек пока было не так много, поэтому большинство из них Игорь знал по именам. «Твой шеф и сам кое на что годен!» Землянин сплел нужное заклинание, и перед ним открылся проход» до второй замковой площадки. До моего убытия в Трин, эр, надеюсь, ещё увидимся. Он пожатиями предплечий попрощался с бароном и дал команду кирасирам первыми въезжать в портал. Пока, подмигнул Егоров от дебетки. Переход он за собой закрыл, сразу же едва оказался перед замком и направил коня к воротам. После покушения на главу портального клана графиню Приарскую меры безопасности были серьезно усилены. И это касалось не только увеличения личной охраны Тании. На выездах в город ее теперь всегда сопровождали два десятка дружинников с искмагом, а за город еще и полсотни егерей. Ну и ужесточение порядка допуска в замок. Теперь даже днем ворота были заперты, решетка опущена. Неудобно, конечно но лишний раз рисковать жизнью любимой женщины Игорь не собирался. В трех-четырех десятках метров от въезда в замок попаданец заметил городских нищих, подбирающихся днем к Орву в надежде найти там какие-нибудь кухонные отбросы. Раньше он приказывал гонять всех этих увечных, спившихся или просто опустившихся бомжей, однако вскоре махнул на них рукой. Хоть о правах человека в Орванском Средневековье ничего и не слышали, но просто так схватить и заставить работать свободного человека, если он не совершил никаких преступлений, было нельзя. И всегда находились люди, которые предпочитали жить на помойке, но не трудиться. Правда, таких Игорь немало и видел и в родном мире. Нищие на прибытии хозяина замка – Никак не отреагировали, вели себя, словно и в самом деле являлись бомжами-попаданцами с планеты Земля. Зато бдительная стража у ворот углядела своего графа с киросирами сопровождения почти сразу же и кинулась отворять ворота. Второй замковый портал был резервным, и им пользовались только по личным распоряжениям владителей Приара, зато первый работал от рассвета до заката почти непрерывно. Вот и сейчас, чтобы проехать к мосту через ров, в сопровождении Игоря пришлось заставить разъехаться несколько вазов с товарами. «Граф, тебя заждались», — доложил десятник у ворот. «Правительница уже позавчера выражала недовольство твоим долгим отсутствием. Чебль ей под горячую руку попал. Слава порядку оделся палками». «А ты-то чему радуешься, Хорм?» Разулыбался тут. «Так твоему приезду, господин!» Мало ли что могло случиться. Объяснение десятника или сержанта, как теперь в Приарском войске стали называть унтер-офицеров по примеру подразделения янычар, Егорова устроило, и он приветливо кивнув, проехал в освободившуюся поднятой решёткой арку ворот. В этом мире графы и богатые бароны старались превращать свои замки в уменьшенные копии дворцов государей. Заселяя свои жилища обедневшими дворянами и дворянками, не выполнявшими никаких обязанностей, помимо того, чтобы составлять компанию и развлекать беседами и интригами своих благодетелей. Приарский замок явно выбивался из этого ряда, по сути больше напоминая рабочий офис какой-нибудь земной фирмы, расположенный в непосредственной близости от одной из производственных площадок. Дворяне у графа Игоря тоже служили, но именно что служили, а не гоняли балду. Все были при деле. Такой деловой подход к жизни в резиденции не предусматривал каких-нибудь особых церемоний встречи владителя. Да и какие могут быть торжественные мероприятия, если порталы сделали рутиной ухода и возвращения не только графской четы, не самой правительницей герцогства, которая могла появляться в Приаре почти так же часто, как у себя дома, по несколько раз за день. А наследник Гирфеля тут вообще, можно сказать, прописался в жилище по паданцам. У крыльца главного здания стояла молодая рыжеволосая женщина в костюме для верховой езды со стаканом в руке. "Привет, Диги", поздоровался Игорь со склонившейся управляющей замковым хозяйством графиня у себя, господин граф. Я уже послала к ней доложить о твоём прибытии.